Заяц летит по снегу позёмка, метёт сугроб на сугроб. На кургане поскрипывает сосна. Ох-ох, кости мои старые, ноченька ты разыгралась, ох-ох. Под сосной, насторожив уши, сидит заяц. Что ты сидишь, что ли, сосна? Съест тебя волк, убежал бы. Куда мне бежать? Кругом бело, все кустики замело, есть нечего. А ты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 Почём я знаю разбойник, не стерегу я зайца, вон ветер как разгулялся. Ох, ох. Митнул волк серым хвостом, лёг у корней, голову на лапы положил, а ветер свистит в сучьях, крипчает. Не вытерплю, не вытерплю, скрипит сосна. Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы, кинул их на сосну.